Единение за рождественским чаем. Седовласый служитель подает кофе. В своем президентском кабинете Эрмана Докарма выслушивает двух светил юстиции, министра Паева из Верховного Федерального Трибунала и дезембаргадора Лизандра Лейты из Апелляционного Трибунала. Они обсуждают в подробностях организацию рождественского чая, устраиваемого с целью дружеского единения академиков, сопровождаемых их превосходительнейшими сеньорами и служебного персонала Академии. Это чаепитие проводится в последний четверг перед Рождеством, собирая раз в году веселую компанию супруг всех бессмертных. Стол устраивается гораздо пышнее, чем и так обильный еженедельный. Президент, рядом президентша, принимает гостей, преподносит цветы и подарки дамам. Для супруг этот ежегодный праздник притягательный и волнующий. Им предоставляется возможность обойти весь малый трианон, побывать в библиотеке, в архиве, секретариате, в залах, где заседают мужья, на запретной территории для женщин, в самом закрытом клубе в мире по определению журналиста ауста Жезио де Атайде, который недавно опубликовал обширный репортаж, полный и беспристрастной бразильской Академии Литературы. Когда же происходит церемония принятия нового академика, в зале тоже появляются дамы в платьях, сшитых знаменитыми портнихами, увешанные драгоценностями, демонстрирующие великолепные прически. А рождественский чай не требует роскоши, не имеет официального характера, здесь нет длинных речей, которые надо выслушивать и подкреплять аплодисментами. В непринужденной обстановке дамы обсуждают самые различные темы, показывают друг другу фотографии внуков, толкуют о домашних проблемах, жалуются на то, как трудно найти прислугу, как возросла дороговизна жизни. Они болтают и пересмеиваются, тогда как академики проводят на городке совещание, чтобы обсудить, кому из служащих вручить жетон, даруемый в этот четверг ту пору вакации в Малом Трианоне начинались с 1 февраля и продолжались до конца марта. Таким образом, рождественский чай не означал окончания академического года, не преследовал иной цели, как собрать супруг бессмертных по случаю самого большого христианского праздника и был предлогом дружественной встречи со служащими и служителями. Ведь он появляется на всех четвергах, будто занял кресло еще до того, как его избрали. Чего доброго, придет вместе с женой на рождественский чай, выходит из рамок приличия. Министр Пайва не скрывает своего неодобрения. Лизандра Лейте настроенный против кандидатуры генерала, уже не мог держаться, узнав, что Морейро решил не наносить ему визита и вознамерился наложить официальное вето. «Необходимо, дорогой Эрмана, довести до сведения генерала, что на нашей праздничной встрече присутствует очень узкий круг лиц, лишь мы, академики, наши супруги и сотрудники. Мы никого не приглашаем и проныр не допустим». Мелкие проблемы протокольного порядка едва не свели с ума президента. В Академии по ее положению поддерживается определенный для каждого события ритуал, и бессмертно исключительно ревниво относятся к его точному соблюдению. Эрмана Докарма воздел руки к небу. «Поверьте, если генерал Морейро появится, то не потому, что с моей стороны не было намеков». Намеки не помогут. Линия Мажено не случайно имеет такое прозвище. Он непоколебим, заявляет торжественно министр Пайва. Это знаю. И намеками не ограничился. В четверг, воспользовавшись каким-то предлогом, я сказал ему четко и недвусмысленно, что чай на рождественской неделе устраивается только для академиков, их супруг и наших служащих. Если он все же появится, это будет непостижимо. Если он придет, я забираю Маурисию и ухожу, заявляет Лизандра. Нет, Лизандра, вы не сделаете этого, возражает Эрману. Почему бы нет? Еще кандидат, а уже объявляет, что не нанесет мне визита. Именно поэтому. А его неудачная декларация весьма повредит ему. Она означает Очко против него. Но если вы в отместку генералу покинете своих коллег на празднике единения, то вы сыграете на руку генералу. Вы случайно не хотите, чтобы он оказался прав? Как вам кажется, Пайва? Наверняка Александр сказал, не подумав. Он раздражен, хотя у него есть причина. Но ни в коем случае он не уйдет. Я позабочусь об этом». Дезембаргодор не вступает в спор с министром, чей пост мечтает занять, когда тот через несколько месяцев отправится на пенсию. Этот тип меня оскорбил. Но, конечно, я сумею вести себя в рамках пристойности. Надеюсь, он все же не придет, предполагает Ирмана Докарма. Я выразился в разговоре с ним даже слишком четко. «Боюсь, что приступил те рамки, о которых вы только что упомянули, мой дорогой Лизандра. Но если, несмотря на все, он явится, что тогда?» Двое светил все же предпочитает разведать мнение самого президента. «Нам придется терпеть его в тех рамках, о которых сказал Лизандра. Зато генерал получит еще одно очко против». Нет ничего на свете, что не имело бы и своей хорошей страны. Ну что ж, пожалуй, вы правы, соглашается министр Пайва, не лишенный хитрости и благоразумия.